Тервятники снова с шумом опустились на дерево. — Вы действительно хотите остаться со мной? — Хочу. Я останусь. — Гэри, вам не придется долго ждать. Из глаз геи покатились слезы. — Обещайте мне одну вещь. — Все, что угодно. — Похоронить меня нельзя. Разве вырыть могилу голыми руками? — Пожалуйста, бросьте мое тело в реку. Лучше крокодилы, чем эти... Не говорите об этом. Вам надо отдохнуть. К завтрашнему дню вы выздоровеете. Обещайте, Гэри. Хорошо, обещаю, но... Вы были правы. Говоря, что нельзя все мерить деньгами, прервала Гея. Если бы деньги не значили для меня так много, я бы не попала сюда. Гэри, у вас есть бумага и ручка? Я хочу написать завещание. Гея не стоит. Слезы хлынули, размазывая грязь. — Гэри, пожалуйста, если бы вы знали, как мне трудно говорить, все болит, позвольте, помогите мне написать завещание. Гэри достал из рюкзака блокнот шариковую ручку. — Я должна писать сама, — прошептала Гея. — Управляющий банка знает мой почерк. Помогите мне сесть. Двадцать минут ушло, чтобы написать несколько строчек. — Все, что у меня есть, я оставляю вам, Гэри. На моем счете в Берне больше ста тысяч долларов. Поезжайте туда, найдите доктора Кирста, он управляющий банка. Расскажите ему, что случилось. Расскажите ему обо всем, в особенности о музее Каленберга. Передайте ему завещание. Кирст все устроит. Спустя три часа багровый диск солнца коснулся горизонта. Гея умерла тихо, так и не поняв, что причина ее смерти – Была маленькая царапинка на пальце, совсем незаметная.